«Обезьяна видит, обезьяна делает». В 1904 году Лев Николаевич Толстой начал детский рассказ, немыслимый для сегодняшнего читателя фразой «В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям». Так в клетке свирепого льва оказывается перепуганная собачонка, брошенная ему на съедение. Сегодня у ворот такого зверинца собралась бы разгневанная толпа. Отношение к животным за это время изменилось настолько, что многие из нас подобного зрелища бы просто не выдержали. И это показательно. Если я подробно опишу нападение льва, вы, возможно, прочтете, но видеть собственными глазами, как лев терзает щенка, это совсем другое. Вы бы содрогнулись. Телесный канал восприятия заставляет нас до такой степени проникнуться происходящим, что нам просто некуда деваться. Ощущения почти такие же, как если бы лев терзал нас самих. Все, что мы можем, закрыть глаза руками, чтобы заслониться от этого потока. И нам трудно представить, что предшествующим поколениям такое зрелище могло казаться занимательным. Значит ли это, что у нас, нынешних, сильнее развита эмпатия? Маловероятно. Вряд ли общечеловеческая способность к эмпатии могла измениться за такой короткий срок. Если что-то изменилось, то лишь ее приоритеты. Мы открываем или закрываем двери эмпатии в зависимости от того, с кем мы себя идентифицируем и к кому испытываем близость. Мы распахиваем двери для друзей и родственников, а также для любимых животных, но закрываем для врагов и для животных, которые нам безразличны. За прошедшее столетие западный мир открыл дверь эмпатии для своих домашних любимцев намного шире. Они стали частью семьи. В 1964 году американский президент Линдон Джонсон на пресс-конференции, проходившей на лужайке перед Белым домом, поднял своего Бигля за уши. Возмущению тех, кто это видел, не было предела. На Белый дом обрушилась лавина гневных писем. Джонсон объяснял впоследствии, что таким образом он хотел заставить Бигля тявкнуть. Пес тявкнул, но почему этого нужно было добиваться таким варварским методом, мир не понял. Негодование бурлило так долго и так сильно портило президенту имидж, что в конце концов Джонсон был вынужден принести публичные извинения. По некоторым оценкам, столько писем протеста Джонсон не получил за весь период войны во Вьетнаме. Значит ли это, что грубое обращение с одной единственной собакой, которая в результате осталась жива и здорова, волнует нас больше, чем страшная гибель более миллиона военных и мирного населения? С рациональной точки зрения мне это представляется маловероятным, однако наши интуитивные реакции основаны на чувствах, а не на цифрах. Письменные новости о страшной катастрофе в каких-нибудь дальних краях вряд ли тронут нас так же, как снимки с места событий или съемки интервью с рыдающими пострадавшими. В любой благотворительной организации прекрасно знают, как важен визуальный ряд при сборе пожертвований. Джонсону не повезло, инцидент с Биглем попал на фотографии. Острее всего мы реагируем на лица и тела. Именно поэтому, по праву или нет, портрет Анны Франк стал символом миллионов евреев, погубленных во время Холокоста. Одной единственной трагической фотографии трехлетнего сирийского мальчика, лежащего ничком на Средиземноморском берегу, хватило, чтобы повлиять на идущий не первый год дискуссии о масштабном миграционном кризисе, связанном с беженцами. Чтобы открыть двери к сердцу, нам необходим некий персонифицированный образ, конкретное лицо или тело. О воздействии языка тела знал еще Мишель де Монтень, французский философ XVI века. В горе и сочувствии, утверждал он, роль разума чрезвычайно преувеличена в сравнении с физической близостью. Не случайно, полагает он, мы говорим, что событие нас тронуло или задело, то есть ведем речь о телесном, физическом контакте, Ведь наше отношение к другим во многом опирается на то, как мы их видим, слышим, ощущаем. Канал телесного восприятия настолько древний, что обнаруживается и у других видов животных. Как-то раз я наблюдал за родами у шимпанзе по имени Мэй, которые начались среди бела дня прямо под окнами моего кабинета, выходящего на открытый вольер шимпанзе. Вокруг Мэй собралась толпа любопытствующих собратьев, и пока они толкались локтями, устраиваясь так, чтобы лучше видеть, Мэй привстала на расставленных ногах и запустила руку между ними, готовясь подхватить детеныша. Стоявшая рядом с ней самка постарше, лучшая подруга Мэй Атланта, к моему удивлению, приняла точно такую же позу. Атланта не была беременна, она просто скопировала Мэй, тоже просовывая руку между ног. Может, это был в некотором роде личный пример, вот так нужно. Примерно как у родителей, которые, кормя ребёнка с ложки, делают вид, будто тоже прихлёбывают и жуют. Человек и остальные приматы не только копируют окружающих, но и отождествляются с ними настолько, что воспринимают их дела как свои. Когда детёныш Мэй наконец появился на свет, в толпе начался переполох. Одна из шимпанзе завизжала, остальные кинулись обниматься. Видно было, насколько все прониклись происходящим и были эмоционально вовлечены. Иногда шимпанзе влезают в чужую шкуру забавы ради. Как-то раз наш молодняк пару недель развлекался тем, что ходил по пятам за покалеченным в драке взрослым самцом, который, пока не зажили искусанные пальцы, опирался при ходьбе не на костяшки рук, как обычно, а на запястья. Подростки вереницей ковыляли за этим бедолагой, припадая на запястье, будто им тоже больно опираться на кисть. Схожую реакцию на необычные телодвижения своего собрата продемонстрировали дикие шимпанзе в центральном лесном заповеднике Будонга в Уганде. У почти 50-летнего самца по кличке Тинка оказались сильно искалечены кисти и парализованы запястья, поэтому чесаться он не мог но приспособился проделывать это примерно так же, как мы растираем спину растянутым полотенцем. Наступив ногой на свисающую лиану, чтобы натянуть ее как струну, Тинка терся о нее головой и боками. Процедура непривычная, здоровому шимпанзе с нормально действующими конечностями такое ни к чему. Тем не менее, несколько подростков с тех пор, в точности как Тинка, регулярно терлись о лианы, специально спущенные ради этого с деревьев. Как говорил Плутарх, Живя с калекой, приучишься хромать. Аналогичное сочувственное подражание наблюдается и у наших домашних животных. Через несколько дней после того, как один мой хороший знакомый сломал ногу, его собака начала приволакивать лапу. Правую, как и у него. Собака хромала так несколько недель, но как только знакомому сняли гипс, хромота прошла будто по волшебству. Такое возможно лишь потому, что собаки, как и многие млекопитающие, очень чутки к телодвижениям окружающих. Они не просто виртуозно синхронизируются с ними, но и получают от синхронизации удовольствие. Одни собаки прекрасно прыгают с детьми через скакалку, другие ползают на брюхи по всему дому вместе с хозяйским малышом. Синхронизация и имитирование встречаются в природе повсеместно, например, когда дельфины дружно выпрыгивают из воды или пеликаны держат в полете безупречный клин. То же самое наблюдается и у одомашненных животных. Когда двух лошадей только начинают запрягать парой, они толкаются и тянут каждое в своем ритме, но проведя несколько лет в одной упряжке, они начинают работать абсолютно слаженно и на бешеной скорости, бесстрашно форсируют водные препятствия во время скачек по пересеченной местности. У них вызывает протест даже кратчайшая разлука, словно они и вправду стали единым организмом. Тот же самый принцип действует и у ездовых собак. Самый, наверное, яркий пример – ослепшая хаски, которой потеря зрения не помешала бегать в упряжке, ориентируясь по запаху, слуху и умению чувствовать остальных. Ключевой принцип здесь – телесное единение.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 Столетия назад Теодор Липс, немецкий психолог, благодаря которому возник сам термин «эмпатия», объяснял феномен Einfühlen с немецкого «вчувствование» на простейшем примере с канатоходцем. «Глядя, как он идет по проволоке, мы словно сливаемся с ним эмоционально, переносимся в его тело, разделяем его чувства и шагаем над пропастью вместе с ним». Липс первым распознал этот особый канал взаимодействия с другими – Мы способны чувствовать лишь то, что переживаем сами, но за счет бессознательного единения с другими на телесном уровне мы получаем похожий опыт, прочувствовав происходящее с ними как свое. Именно поэтому реакции у нас молниеносные. Представьте себе, что цирковой канатоходец летит вниз на глазах у зрителей, чья эмпатия основывается только на мысленном воспроизведении ситуации. Такое воспроизведение требует времени и отдельных усилий, поэтому, подозреваю, зрители отреагируют лишь когда тело разбившегося будет лежать на арене в луже крови. Но в жизни все происходит иначе. Реакция зрителей мгновенно. Стоит Каннатоходцу чуть-чуть оступиться, и в тот же миг раздадутся сотни испуганных охов и ахов. Порой цирковые артисты оступаются намеренно, вовсе не собираясь падать, зато прекрасно зная, что зрители неотрывно следят за каждым шагом. Я иногда задаюсь вопросом, где сейчас был бы цирк Дю Салей без этой эмпатической связи. Около четверти века назад в изучении интересного канала восприятия был сделан огромный шаг вперед благодаря открытию зеркальных нейронов в лаборатории итальянского города Парма. Эти нейроны активизируются не только, когда мы совершаем некое действие, например, тянемся за чашкой, но и когда видим, как за чашкой тянется кто-то другой. Эти нейроны не различают наше собственное движение и чужое, поэтому дают человеку возможность влезть в чужую шкуру. Мы можем прожить чужое действие как свое. Открытие это оказалось настолько ценным для исследования подражания и других видов межтелесного единения, что в психологии его приравняли по значимости к открытию ДНК. Теперь понятно, почему зрителей фильма «Король говорит» тянет невольно подсказывать слова заикающемуся Георгу VI и почему Атланта копировала позу и движение Мэй. Однако, несмотря на весь этот ажиотаж, нельзя забывать, что зеркальные нейроны обнаружили не у человека, а у макак. У нас и на сегодняшний день имеется гораздо больше данных и гораздо более подробных об обезьянничающих обезьяна видит, обезьяна делает нейронах у других приматов, чем об их аналоге в человеческом мозге. Судя по всему, зеркальные нейроны помогают приматам перенимать чужие приемы, открывать ящик точно таким же способом, каким это делает обученная особь, синхронизироваться друг с другом при нажатии на кнопки или в дикой природе, выскребать семена из плода точно так же, как их выскребает мать. У каждой группы макак имеется свой способ разделки плодов, слегка отличающийся от остальных, и молодняк всегда старательно копирует движения старших. Приматы – прирожденные конформисты, при этом они не только с готовностью копируют других, но и сами любят оказываться объектом для подражания. В ходе эксперимента Капуцину выдали пластиковый мячик, и один из исследователей копировал все, что испытуемый с этим мячиком проделывал. Бросал, сидел на нем, швырял об стену, а второй никак испытуемому не подражал. Под конец эксперимента Капуцин явно предпочитал подражателя его напарнику. В другом похожем исследовании человеческим подросткам, идущим на свидание, было велено зеркально копировать каждое заметное движение своего спутника или спутницы Взять стакан, облокотиться на стол, почесать в затылке. Подражатели по отзывам спутников вызвали больше симпатии, чем те, кто подстраиваться и имитировать не пытался. Сами они не догадывались, откуда такая разница во впечатлениях, но, судя по всему, на каком-то глубинном уровне мы расцениваем подражание как комплимент. Этот механизм легко пронаблюдать в действии, когда рядом кто-то зевает. Удержаться и не зевнуть самому почти невозможно. Я бывал на лекциях о зевоте с мудренными терминами вроде пандикуляции, на которых слушатели зевали все время почти не переставая. Заразительность зевания тесно связана с эмпатией. Судя по тому, что у наиболее склонных зевать за компанию, высокий уровень эмпатии отмечается и в других случаях, и потому что женщины, у которых показатели эмпатии в среднем выше, чем у мужчин, также более восприимчивы к чужой зевоте. И наоборот, на детей с дефицитом эмпатии, например, при расстройствах аутистического спектра, чужая зевота зачастую не действует совсем. Эти сведения послужили отправной точкой для многочисленных исследований, призванных выяснить, как и когда мы заражаемся зевотой и есть ли что-то подобное у других животных. Теперь мы знаем, что на человеческую зевоту могут откликаться собаки и лошади, причем собакам достаточно даже просто услышать зевок хозяина, и что у обезьян зевота часто захватывает всю группу. Мы научили наших шимпанзе смотреть iPod одним глазом через отверстие в дне уложенного на бок ведра. Так мы получили возможность отслеживать индивидуальную реакцию на видеокадры с зевающими обезьянами. Едва увидев их, испытуемые сразу начинали зевать во весь рот, но только в тех случаях, когда лично знали возникающих на экране. На незнакомцев они не реагировали. А значит, им недостаточно увидеть открывающуюся и закрывающуюся в зевке пасть. Нужна самоидентификация с зевающей обезьяной на видео. Такая же важность единения отмечается и у людей. Как показали скрытые полевые исследования в ресторанах, на вокзалах и в приемных, если зевнет стоящая рядом с наблюдаемым жена, он тоже зевнет. Но если зевнет стоящий рядом посторонний человек, наблюдаемый останется безучастным. Чем больше у нас общего с другими и чем они нам ближе, тем сильнее эмпатическая реакция. А теперь вернемся к рассказу Толстого про льва и собачку. Очутившись в клетке огромного гривастого кота, Бедная собачонка тут же перевернулась на спину и стала отчаянно махать хвостом. Видимо, задобрены этой капитуляцией, лев передумал нападать. Более того, он подружился с собачкой. Такой поворот может показаться неправдоподобным, но мы знаем немало примеров необычной дружбы между животными — слоном и собакой, совой и кошкой, даже львом и таксой, позволяющих не сбрасывать сюжет Толстого со счетов. Все так или иначе зависит от телесного взаимодействия, от того, насколько сыт был лев и насколько убедила его капитуляция собачки.